Затем он кинулся помогать Мерину вновь собрать колесницу. Они занимались этим десятки раз под внимательным взглядом Таиты. Мерин поднял основание колесницы за один край, а Нефер тем временем насадил колеса на оси и вбил молотком в каждую ступицу бронзовую чеку. Затем они подняли дышло и при помощи шкворня прикрепили его к площадке. Нефер потратил несколько секунд, чтобы посмотреть назад через ущелье. Он увидел, что Даймиус и уцелевшие преследователи уже поднимались на свои колесницы, и сквозь последние струйки дыма, поднимавшиеся от тлеющей травяной изгороди, разглядел, как они колонной помчались вперед вдоль ущелья по дороге, которая в конечном счете должна была привести их туда, где утесы становились пологими, давая им возможность перевести свои колесницы с лошадьми через ущелье и возобновить преследование. Мы выиграли довольно времени. Мерин старался говорить уверенно, но на то, чтобы перевести через мост возбужденных лошадей, ушло слишком много сил, и он прижал руку к раненому боку. Нефер опасался за него. Возможно. Но все во власти красного бога. И он коснулся амулета Лостры у себя под горлом. Они впрягли лошадей и привязали их к длинному дышлу, затем взобрались на площадку и поехали вдоль линии флагов, отмечающих путь. Они не боялись гнать лошадей на предельной для этого участка скорости, потому что в конце пути их ждали Кама из Ставра и Дросса из Инда. Лошади действительно могли бы долго отдыхать, ведь их возницам предстояло вступить в бой с двумя самыми умелыми фехтовальщиками из труппы Артлы. Нефер ускорил бег. Флаги проносились мимо быстро, через равные промежутки времени. Они въехали на последний подъем и увидели впереди, в дальнем конце длинной узкой долины, город Галалу, широко распахнувший ворота в их ожидании. Но в начале долины, между ними и городом, на участке, окруженном низкими холмами, стояла толпа из многих сотен людей. Казалось, что все до единого горожане вышли из города, чтобы посмотреть на испытание мечом. Они быстро подъезжали, а шум толпы, будто рев штормовых волн, растал от приветственных криков. Через толпу шел проход, ограниченный деревянными перилами. Он привел испытуемых к двум кольцам из белых камней в гуще толпы. Когда молодые люди спрыгнули на землю и вперед выбежали конюхи, чтобы забрать лошадей, Нефер обнял Мерина. — Ты сильно ранен, брат, — прошептал он. — Тут нечего стыдиться, поскольку ранение получено в честном бою. Но оно будет мешать тебе. Не пытайся противостоять дроссе и отвечать ударом на удар. Он проверен и силен, и одет в полный доспех. Отступая от него и продолжая отступать, пока я не смогу прийти к тебе на помощь». Затем они разошлись, каждый к кольцу, определенному ему судьями. Нефер остановился у окрашенных белой краской камней и посмотрел на воина в центре. На каме из Ставра был полный доспех — шлем, нагрудник и наколенники. Если бы Нефер и Мерин захотели взять с собой такие же доспехи, им пришлось бы вести их в колесницы от начала пути, но вес двух наборов мог истощить даже силы Круса. Стоя у края каменного кольца, Нефер изучал противника. Шлем Камы был страшной маской с распростертыми над ушами крыльями, с клювом орла на месте носа. Глаза в отверстиях блестели жестко и непримиримо. Грудь защищал бронзовый панцирь. Перчатки были покрыты золотыми пластинками в виде рыбьих чешуек. В левой руке он держал маленький круглый щит. Горло, запястье, подмышки, лодыжки и глаза, — учил Таита Нефера. Все остальное закрыто. Нефер снял с шеи амулет Лостры и намотал длинную золотую цепь на левое запястье. Затем он прижал крошечную золотую фигурку к губам и поцеловал ее, после чего перешагнул через белые камни и пошел вперед, чтобы встретиться с Камой и Ставра. Они закружились сначала вправо, затем обратно, и внезапно Кама обрушился на него сверкающим рядом уколов и ударов, таких быстрых, что они были почти незаметны для глаз. Нефер не ожидал от противника такого проворства, учитывая вес надетых на него доспехов. Ему следовало применить все свои навыки и силу, чтобы отбиться, и, тем не менее, он получил порез на ребрах сквозь кожаные доспехи. Когда они разошлись и закружились снова. Он почувствовал, как горячая струйка крови потекла вниз по его боку. Алпава вокруг кричала и ревела, будто штормовое море. Но во внезапной тишине, когда они разошлись, Нефер услышал крик боли, донесшиеся из другого кольца, и узнал голос Мерина. Мерин пропустил удар, и, судя по крику, серьезный, он нуждался в помощи Нефера. Вероятно, от этого зависела его жизнь, но и собственная жизнь Нефера была в страшной опасности, поскольку он никогда прежде не сталкивался с таким противником, как Кама. Даже Таита не нашел у Камы никаких слабостей. Но когда противники снова сошлись в водовороте ударов и звоне металла о металл, Нефер заметил крошечный недостаток. Выполняя низкий удар под руку, Кама на мгновение открыл правый бок и боднул головой в воздух. Это было неуклюжее движение, выбивающееся из его быстрой и изящной манеры. Нефер знал, что долго не протянет. Кама был для него слишком умелым и сильным. «Все на один бросок костей!» Он начал игру, открыв правое бедро, и будто жалящая гадюка Кама тотчас нанес низкий удар, открыв грудь и выставив голову вперед. Готовый к этому Нефер убрал бедро из-под удара и лезвие рассекло подол его хитона, не задев его. Нефер размотал цепочку, блеснул золотой амулет Лостры и метнул его, будто испрощи, используя цепь для ускорения броска так, что он сверкнул точно летящий луч света. Он влетел в отверстие для глаза в шлеме камы, и острый металлический край глубоко врезался в глазное яблоко. Кама отшатнулся, и по его золотой маске потекла смесь крови и густой прозрачной жидкости из глаза. Он был ослеплен, ошеломлен болью и попытался стянуть шлем, чтобы добраться до выколотого глаза. Как только край его шлема поднялся и открылось горло, Нефер вонзил острие меча на ширину большого пальца выше его кадыка. Острие было направлено вверх и вошло в заднюю часть мозга. Кама широко раскинул руки и упал, умерев еще до того, как его доспехи грянулись о высушенную солнцем землю. Нефер поставил подбитую бронзой сандалию на его горло и был вынужден приложить немалую силу, чтобы извлечь острие меча, застрявшее между металлом шлема и костью черепа. Нефер оставил тело лежать, И снова, намотав цепочку амулета на запястье, выбежал из кольца. Он рвался к другому кольцу, где находился в смертельной опасности Мерин, но толпа мешала ему. Он принялся размахивать мечом, расчищая дорогу, и зрители с криками разбегались перед ним. Он прорвался сквозь толпу и увидел, что во втором кольце Мерин потерял оружие, и из ужасной глубокой раны на правом боку и разреза наполовину отсекшего уха обильно течет кровь.